На утренней заре грузовик, словно отдохнувший за ночь, быстро вылез на сыпучий подъем окраина эрга. Дальше на запад местность была усеяна конусовитными холмами песка, тупо срезанными на верхушках и покрытыми удивительной рябью, сеткой чашеобразных углублений. Тресен повел машину в обход этих холмов, на подъем к каменистой гряде, внезапно возникшей среди песчаного пространства. «Далеко ли до развалин, Тересен?» – окликнул проводника профессор, с тревогой подсчитывая в уме, сколько литров бензина ушло на борьбу с песчаным дном и «Уже близко, там!» Туарик показал на юго-запад, где на пологом скате гряды виднелось множество закругленных ветром черных глыб, издалека казавшихся толпой каких-то черепахообразных существ. Ученый вздохнул с облегчением. Почему здесь такие странные холмы? спросил он, указывая на конусы песка с их скульптурной поверхностью. Ветер, лаконически сказал Туарек, описывая рукой несколько кругов, и все поняли, что он говорит о крутящихся вихрях, вздымающих столбы песка на высоту в полкилометра и сокрушающих все, что не камень или не вросшее в землю двадцатиметровыми корнями растения пустыни. Снова медленно ползущие, уподобляясь машине часы, Опять свинцово-серая мгла тяжкого зноя, Звонкий стук пальцев перегретого двигателя, Едкий дым горящего масла. Но вот машина поднялась по твердому скату, Лавируя между изъеденными ветром валунами. Круглые глыбы, пирамидальные навесы, Острые выступы сменялись стенами, башнями, воротами. Острая тревожная догадка заставила профессора встрепенуться. Невежественные и фантазирующие сыны пустыни иногда принимают эти причудливые скалы за разваленное. Неужели и его экспедиция сделается жертвой подобной ошибки? Ох, ублюдок дьявола! Так и есть! в властным жестом остановил машину в тот момент, когда водитель собирался заявить профессору по необходимости остановиться и переждать жару. Вне себя от ярости, с помраченными жарой и тяжелой дорогой чувствами Археолог выскочил из кабины. «Куда мы приехали? Где развалины?» – завопил он. Ясные серые глаза Тересуэна блеснули гневом под навесом головного покрывала. Неторопливо подняв левую руку с широким кожаным браслетом, за который был заткнут кинжал с крестообразной рукоятью, Туарек показал вниз. Машина остановилась на краю склона плато, заваленного сплошной каменной россыпью. Черными контрафорсами спускались вниз сглаженные ветром обрывы, прорезанные глубокими и короткими оврагами, придававшими всей скалистой стене фестончатый контур, будто выполненный руками человека в затейливом архитектурном замысле. Под обрывом стелился небольшой серир – равнина, покрытая обломками отглаженных ветром каменистых сланцев с углублением древнего озера, от которого осталось круглое пятно островерхих дюн. А на равнине, отчетливые, даже в дымке горячего воздуха, виднелись обрушенные стены, сложенные из глыб красного камня, какие-то пересекающиеся выступы, проходы ворот и улиц. Вот и несомненные башни. Только кретин может их спутать с неркотворными созданиями ветра. Площадь развалин была невелика, но постройки очень массивны и обладали чертами большой древности, распознаваемой опытным взглядом археолога. Французы закричали. Секунду назад готовые смотреть на Терресуэна, как на идиота и преступника. Они наперебой хвалили проводника. «Зачем же стоять здесь?» – воскликнул профессор. «Осталось несколько километров. развалина совсем близко!» И археолог перевел свой вопрос на арабский для Терресуэна. Проводник объяснил, что дальше дорога очень плоха. Будет лучше пойти к развалинам пешком и осмотреть их. «Нам не смотреть надо!» Изучать их, – возразил археолог, – надо пробыть там дня три, сколько хватит воды. Лучше посмотреть, потом приезжать снова, привозить запас воды, пищи. Сначала надо выяснить, стоит ли, бессмыслиться, ходить отсюда по жаре, будь то мы на курорте. Профессор спохватился, что Туарет не понимает его и смотрит с вежливым, чуть снисходительным любопытством. «Надо подъехать, и сейчас же!» Не зачем терять время на остановку, а нужно окончательно расположиться на месте исследования, настаивал археолог. Туарек послушно полез на свое место у кабины. Машина долго заводилась и, наконец, тронулась. Проводник, умело выбирая путь, повел ее направо, где плато плавно понижалось, и фестоны крутых ущельей превращались в широкие углубления промоин. Визжа тормозами, машина спустилась по плитам песчанника в углубление. Крупный щебень заскрежетал под массивными шинами. Грузовик пересек промоину. Форсируя мотор, водитель кинулся на штурм подъема. Гром мотора, бой передачи и обычное раскатистое эхо. Вдруг стрелка масляного насоса упала налево, к нулю. Слабый хруст послышался в недрах двигателя, и повелевший шофер выключил зажигание. Машина поехала вниз, скользя на крупном песке, катавшимся, как дробь, под неподвижными колесами. Все метнулись к бортам в опасении, что грузовик обракинется. Но машина медленно сползла к промоине и задержалась, упершись в выступ каменной плиты. «Что случилось?» – выдавил из себя археолог. Ответственность начальника, до сих пор существовавшая лишь в плане исследования, вдруг стала огромной перед лицом опасности. «Попробуйте!» – начал он. Водитель мотнул головой и, запустив мотор, сразу же выключил его. В гнетущем молчании все сгрудились около машины, в то время как шофер полез под капот. Терресуэн уселся на камнях и переводил взгляд с одного лица на другое, стараясь понять случившееся. Вскоре выявилась вся серьезность повреждения. Маленькая шестеренка масляного насоса, разлетелась на куски, повредив вторую. Ошибка ли? Небрежность изготовления или плохое качество материала? Там, во Франции, угрожавшая лишь волочением на буксире или несколькими часами ожидания, здесь, в Сахаре, для одинокой машины стала смертельным приговором. Только профессор и радист знали, что они отдали радиостанцию капитану, понадеявшись на прочность своей машины и обилие запасных частей а среди всех этих частей не было нужной, ибо поломка масляного насоса – редкий случай для современного автомобиля. Пока сотрудники экспедиции осознавали положение с проклятиями, молчаливой тоской или в трусливом смятении, профессор Туарек, согнувшись над картой, старались как можно точнее установить место аварии. Самое близкое и самое надежное – Линия Транссахарской дороги, которую они пересекли. Это 120 километров на восток. Если идти прямо в Бидон-5, 145 километров. Зато там можно достать шестеренки или вызвать срочную помощь. Европеец в Танзорофе вряд ли пройдет и 60 километров. Это значит, если за эту попытку не возьмется туарек, то все они погибли. Европейцы резко изменились. Шумные и нетерпеливые, заносчивые и мелочные, они стали медлительны и суровы. Полные тревоги они зорко следили за Терресуэном. Так мелкие хищники сидят вокруг льва в ожидании, какое решение примет могучий зверь. Так следят обвиняемые за судьей, вышедшему гласить приговор. Торек курил, бросая мимолетные взгляды на карту и снова уходя в неподвижное созерцание чего-то, проходящего перед внутренним взором. Все участники экспедиции знали, что Терресуэн призвал на помощь всю свою колоссальную память и опыт, все рассказы товарищей и старинные предания, чтобы решить, куда идти. 145 километров – это было слишком много и для Тибу, и только для Туарега. Но Терресуэн считал себя равным этим замечательным властелином пустыни. Властелином, завоевавшим ее без технической мудрости европейцев, единственно с помощью своего выносливого тела и стойкой души. День клонился к вечеру. Тересен словно очнулся. Он откинул назад головное покрывало, тяжело вздохнул и застинчиво улыбнулся. И европейцы увидели, как еще молод и добр этот суровый кочевник, становившийся таким грозным с закутанным лицом в своих темно-синих одеждах. — Пойду на бидон пять, — объявил Туарек. К нему бросились, пожимали руки, заискивающие хлопали по плечу, предлагали любые консервы, вино и сигареты. Туареги не едят ни рыбы, ни яиц, ни птицы, и Терресуэн опасался консервов. Он согласился взять флягу с водой, немного шоколада и соленых галет, а также набил пазуху сигаретами. — Возьмите мой компас, Терресуэн, — предложил шофер. Но кочевник отказался и от карты, и от компаса. Звезды и солнце, вот безошибочные путеводные маяки Туарега, они бы пустыне почти никогда не бывает закрытым. «Мы так благодарны тебе, Тиршен!» – воскликнул растроганный профессор. «Мы, если спасемся, никогда не забудем, что ты делаешь для нас». «Я еще ничего не сделал». Туарег снова стал суровым. «И не для вас, ведь я спасаю самого себя. Если я буду ожидать счастливого случая, то погибну наравне со всеми. «Воды на пять дней. Что случится за это время?» «Да-да, конечно», – поспешно согласился археолог. Сомнение метнулось в его следивших за Тиресуэном в глазах, губы дрогнули. На лице стоявшего рядом шофера отразился еще более откровенный испуг. Тиресуэн понял, как все мелкие люди, считающие себя проницательными, они думали прочесть в Тиресуэне собственные мысли и скрытые чувства. Они боялись, что Туарек, спасая собственную шкуру, сбежит куда-нибудь. Подозрение спутников рассердило Тересуэна, но он поборол себя, сказав, «Теперь надо спать до наступления ночи». Отойдя за каменный выступ, он принялся расстилать плащ на маленьком пятнышке тени. Не успел он это сделать, как услужливые руки раскинули брезент, положили мягкий тюфяк Спутники ходили тихо, разговаривали шепотом. Туарег лежал и думал, почему европейцы могут действительно хорошо относиться к жителям пустыни, лишь когда приходит бета и необходимость в помощи. Европейцы становятся по-настоящему человечным в тисках жестокой нужды, это Туарегу казалось низостью. Тересуэн проснулся, как назначил себе, в вечерних сумерках. После молитвы, напившись в волю немного поев, он повернулся к востоку. Барак -калак Бог да хранит вас, сказал Туарек и неторопливо зашагал, напутствуемый ободреющими криками оставшихся.